Глава 20 Остепенившиеся. 31 января 1952 года, выглядевший хрупким, Георг VI провожал свою дочь Елизавету и ее мужа Филиппа, отправляющихся в Турне по Африке, в Хитроу. Он никогда больше ее не увидит. Утром 6 февраля он был найден мертвым в Сандрингеме своим к а м е р д и н е р о м Герцог, которому репортер сообщил эту новость, немедленно собрался присутствовать на похоронах, но его жене сказали, что ей не будут рады. Вернувшись в Великобританию, он пил чай с королевой Елизаветой, новой королевой, его племянницей Елизаветой, принцем Филиппом и принцессой Маргарет. Затем он осмотрел гроб в Вестминстер-Холле. Одетый в форму адмирала флота, которая вызвала некоторую критику, он был одним из главных плакальщиков на похоронах, но играл в них незначительную роль. Никогда не упускавший возможности, он использовал этот визит, чтобы добиться работы и признания Уоллес, но, ну, как обычно, безрезультатно. Он привел с собой адвоката Генри х е н к а Уильямса, узнав, что ежегодное пособие в размере 10 тысяч фунтов стерлингов прекратилось со смертью короля. После переговоров выдача денег возобновилась, при условии, что он не должен въезжать в Великобританию, иначе его обложат налогом. Тем временем, в отсутствие герцога, у о л и с продолжала свой роман с Джимми. Понимая, что им вряд ли когда-нибудь разрешат поселиться в Великобритании на деньги, заработанные на истории короля, герцог и г е р ц о г и н и решили арендовать загородный дом у сценографа э т ь я н а Дриана. Они выбрали мельницу XVII века Лемулен де ля Тюльри примерно в 20 милях от Парижа, состоящую из четырех каменных зданий с мощенным двором и расположенную на 20 акрах земли. На следующий год пара решила купить его, первый и единственный дом, которым они когда-либо владели. В каждой спальне были добавлены ванные комнаты, создана современная кухня и построен бассейн. Это должен был быть новый форт Бельведер герцога, в котором в течение следующих 20 лет пара хотела чувствовать себя наиболее непринужденно. Джон Фаулер и Нэнси Ланкастер из знаменитой фирмы Коул Факс энд Фаулер были привлечены для украшения дома, решив создать розово-абрикосовую гостиную с французскими окнами, ведущими в сад. Джесси Донахю ь заплатила за косметический ремонт спальню Уоллес, которая была полностью белой, с балками, натертыми воском до тусклого золота, и огромной кроватью с балдахином, покрытой подушками. Спальня герцога с казарменной койкой напоминала чердак, заваленный книгами по гольфу, фотографии Арнольда Палмера с автографом, старыми пластинками группы «Карусель» на 78 оборотов в минуту, нотами «Джипси», стопками старых журнальных статей и газетных вырезок. Здесь была красочная итальянская керамика, Удобные диваны, каменные камины, ярко-желтые и огненные занавески и множество подушек с вышитыми надписями, такими как «Никогда не объясняй, никогда не жалуйся». Цитата. «Там было очень ярко, узорчатые ковры, много абрикосового и действительно больше в стиле Палм-Бич, чем английского или французского», — вспоминала Диана Мосли. тата: «Претенциозно и чересчур. Медальоны на стенах, причудливые пуфы, бамбуковые стулья – не слишком-то хорошо. Таков был вердикт Сесила Биттена. Дизайнер Билли Болдуин был еще более прямолинейен. Большая часть мельницы была ужасно безвкусной, слишком преувеличена, слишком сложно и напрочь лишено истинного очарования». Главный гостевой коттедж с двумя спальнями и ванными комнатами был увешан гравюрами в рамках с изображением коронации Георга IV и выставленной герцогской к о л л е к ц и и из с е м т р о с т о ч е к в с ё было приспособлено для комфорта гостей. С небольшим баром, снабженным виски, джином, водкой, горькими напитками, стаканами, льдом и всеми мыслимыми гарнирами для коктейлей. В каждой спальне также был термос с водой со льдом, на прикроватном столике лежали новейшие книги, пища и бумага и открытки, даже марки, ручка, чернила, сигареты с фильтром и без фильтра, простые и с ментолом, спички, зеленые книжечки с белым тиснением «Мулен де ля тюльри» «Прикуриватель и радиоприемник». Двенадцатиметровый амбар был превращен в святилище жизни, которую отверг герцог. Стены увешаны трубными знаменами сиферских горцев, трофеями для забивания свиней и бега с препятствиями, барабанами гренадеров и валийских гвардейцев, которые иногда использовались в качестве столов, коронационными кружками 1937 года, рамкой с образцом каждой пуговицы, использовавшейся британской армии во время Первой мировой войны. п а м я т н ы е м е д а л и я и стол ч е п е н д е й л а на котором он подписал акт об отречении. Дизайнеру сада р а с у л у Пейджу было поручено спроектировать традиционный английский загородный сад с травянистыми бордюрами, камнями и различными водными объектами. Герцог должен был провести большую часть своих выходных создавая в этом уголке чужого поля Англию, которую он оставил позади, с ее огороженным садом, флоксами и люпинами, хризантемами, астрами и розами дюжины цветов. Его фаворитом была роза герцога Виндзорского, которую создал английский садовник и назвал в его честь. Здесь пара развлекалась большую часть выходных, следуя строгому ритуалу. Сначала приглашение по телефону, за которым последовала выгравированная открытка с герцогской короной зеленого и малинового цветов, на которой было написано «Это должно напомнить вам, что герцог и герцогиня в и н д з о р с к и е ожидают вас в субботу во столько-то на чаепитии». К письму прилагалась записка с указаниями. Герцога привезут на его даймлере, герцогиня последует за ним в Кадиллаке, со своими горничными. После чая гости удалялись, чтобы принять ванну и переодеться к ужину. Всегда в стиле черный галстук, хотя герцог часто надевал один из своих килтов. Гости обнаруживали, что их чемоданы распакованы, одежда выглажена, а обувь начищена. После напитков в зале с горячими закусками, поданными на серебряных блюдах, В 21 час герцогиня сопровождала дам на ужин. Лучшие блюда и вина подавались ливрейным п е р с о н а л о м в и н з о р о в Трапеза заканчивалась закусками. Эту практику они ввели по примеру французов, которые утверждали, что, цитата, «невозможно есть яичницу-болтунью после шоколадного льда». Герцог и его гости могли остаться пить портвейн. На следующее утро завтрак, который нужно было заказать накануне вечером по карточке меню у их кровати, подавался в каждый номер. Затем были напитки перед обедом на террасе и обед в амбаре за двумя столами, во главе которых каждый из в и н з о р о в Затем гостям предлагалось удалиться. Именно в мельнице они принимали Марию Каллас, Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор, и Сесила Биттена, а также старых друзей, таких как Эрик Дадли, Грей ф и л и п с а л а с т е р Макинтош, Маркиза де Портаго, принцессу Гислен де Пулиньяк, а также ряд друзей из свергнутых королевских родов и малоизвестных европейских династий. Весной 1953 года герцог вернулся в Лондон после того, как его мать, королева Мария, заболела, а затем умерла. Это было еще одно напоминание о прошлом, которое он оставил позади. У них были крепкие отношения. Хотя он никогда не мог простить ей то, как она обошлась с Уоллес, всю свою жизнь Эдуард искал любви и одобрения своей матери, и именно поэтому ее отказ принять жену был таким болезненным. Герцог испытывал смешанные чувства по поводу смерти матери, рассказывая своей жене. «Моя печаль была смешана с недоверием к тому, что любая мать могла быть такой жесткой по отношению к своему старшему сыну в течение стольких лет, и в то же время такой требовательной в конце, не смягчаясь ни на йоту. Я боюсь, что жидкости в ее венах всегда были такими же ледяными, как и сейчас». После смерти. Похороны состоялись 30 марта, но герцог не принимал особого участия ни в организации, ни даже в самой службе. Цитата. «Какие самодовольные гадкие люди, мои родственники! И вы никогда не видели такой потрепанной, изношенной кучки старых ведьм, в которую превратилось большинство из них?» Написал герцог Уоллес. Я все это время кипел от злости из-за того, что тебя не было здесь, на т в о ё м законном месте невестки, рядом со мной. Смерть его матери не сплотила семью. Приглашение на коронацию в мае не последовало на том основании, что по протоколу бывший государь не должен был присутствовать». Вместо этого герцог смотрел коронацию в Париже в доме своей подруги Маргарет Биддл, давая комментарии другим гостям, получив большой гонорар от United Press, предоставив эксклюзивное право сфотографировать его. Тем временем, пока он был на похоронах, Джимми и о л л е с продолжили свой роман с ужинами в колонии и танцами в Эль-Марокко. В июне в и н з о р ы подписали договор аренды дома на окраине б у л о н с к о г о леса, который должен был стать их главной резиденцией на всю оставшуюся жизнь. Построенный в стиле Людовика XVI, он принадлежал городу Парижу и ранее был жилищем Жоржа Эжена Османа, планировщика современного Парижа, а также Шарля де Голя. в и н з о р ы платили номинальную арендную плату – а к дипломатическому статусу, согласованному Уолтером Монктоном, была добавлена бесплатная охрана. Это означало, что они не платили подоходный налог, их зарубежные покупки были беспошлиными, а прибыль от их инвестиций не облагалась налогом. Личное состояние герцога в то время составляло по меньшей мере 3 миллиона фунтов стерлингов. Особняк занимал площадь в два акра. Охраняемый сторожкой и огромными железными воротами, увенчанными позолоченными шипами, к нему вела длинная широкая гравийная дорожка, окруженная лужайками, дубами и каштанами, с высоким ч ё р н ы м фонарным столбом, увенчанным позолоченной короной. Портик с к о л о н н а д й вел в тускло освещенный большой мраморный зал, над которым возвышалось шелковое знамя с гербом принца Уэльского – которая первоначально висела над его кельей г в часовне святого Георгия в в и н з о р е Вверху был небесно-голубой свод с пушистыми облаками, летящими гусями и о б р а м л е н н о й булюстрады с орнаментом. Комната, которая по ночам использовалась для танцев, была обставлена п о л а н к и н о м огромным глобусом земли, восьмиугольными зеркалами высотой полтора метра и одной из красных шкатулок, которые он использовал в качестве короля. Мраморная лестница вдоль левой стены вела в открытую галерею. Прямо после холла располагалась гостиная с высоким потолком и французскими окнами, ведущими на террасу и лужайку. Среди картин были пейзаж Дега, несколько цветочных картин «Фонтен-Латура», полотно «Утрило», портрет королевы Марии и один герцога в образе принца Уэльского в мантии с подвязками. Повсюду стояли маленькие низкие столики. Мраморные столики, лакированные столики, столики с маркетрии. Некоторые предназначались для сигарет, пепельниц, цветов. Другие, более крупные, Содержали золотые и серебряные шкатулки, почетные мечи, боевые дубинки Маори из зеленого камня и чернильницы из горного хрусталя с серебряными крышками, которые были подарены принцу Уэльскому во время его турне по империи. На других столах были выставлены коллекции фарфора и фаянса Уоллес, а один был зарезервирован для 31-го м е й с е н с к о г о мопса. На подушке, вышитой гладью, были изображены три пера плюмажа принца Уэльского и его девиз «Их дин!», а в углу стоял голубой серебром рояль. Восточная часть гостиной выходила в столовую, оборудованную галереей музыкантов, которая могла вместить 26 человек, в то время как с запада располагалась библиотека, которую они использовали в качестве гостиной. Здесь доминировал портрет герцогини кисти Джеральда Брокхёрста, написанный в 1939 году. На соседней стене висел конный портрет тогдашнего принца Уэльского Альфреда Маннинга. Наверху была неофициальная гостиная с видом на сад, где они встречались каждое утро, пили чай и ужинали на подносах, смотря телевизор, а также их спальни. В ногах герцогини стоял шезлонг, где она ежедневно делала массаж, и были выставлены разнообразные мягкие игрушечные мопсы. По комнате были разбросаны фотографии пары и их собак, а на подушках были вышиты такие девизы, как «Успокойся», «Не волнуйся, этого может никогда не случиться» и «Ты никогда не можешь быть слишком богатым или слишком худым». Ванная комната герцогини была похожа на цирковой шатер с потолком, расписанным в стиле тромпель, с полосами шатра и свисающими кистями, а на стенах фантастическая фреска с изображением балетных танцоров, лент и цветов, а также портрет в о л л е с кисти Сесила Биттена. Апартаменты герцога были гораздо более спартанскими. В них преобладали фотографии герцогини и их мопсов или кернов. Поскольку он предпочитал принимать душ, его ванна использовалась для хранения бумаг и фотографий. Две гостевые комнаты и ванная на верхнем этаже завершали обустройство. В 1953 году был близок к публикации «Десятый том захваченных немецких документов» касающийся контактов герцога в Испании и Португалии, и проблема того, как с этим бороться, снова заняла умы лидеров по обе стороны Атлантики. 27 июня Черчилль написал президенту Эйзенхауру «Моя цель при написании этого письма – попросить вас приложить все усилия, чтобы предотвратить публикацию». Несколько дней спустя он отправил телеграмму с пометкой «Совершенно секретно и лично». «Я осмеливаюсь послать вам несколько документов о герцоге в и н з о р с к о м о котором, я надеюсь, вы найдете время подумать». 3 июля генерал Уолтер Бедл Смит, заместитель государственного секретаря и бывший начальник штаба Эйзенхаура в Главном командовании Союзных Сил, договорился о встрече с Бернардом Ноублом, главой исторического отдела Государственного департамента. Позже Ноубл пересказал этот разговор главному редактору журналов США Полу Свиту. «Мне приказано сообщить вам, что британское правительство собирается направить список документов о герцоге Виндзорском, которые оно хотело бы исключить из тома «10». «Вы должны сообщить редактору немецких документов, что, когда он получит список, то должен дать согласие на удаление этих документов». 12 августа Черчилль направил кабинету министров бумагу «Публикация захваченных немецких документов», в которой говорилось. «С учетом мнений моих коллег... Я предлагаю взять интервью у главного редактора британской газеты и предложить отложить публикацию по крайней мере на 10 или 20 лет на том основании, что эти статьи, тенденциозные и ненадежные, какими их, несомненно, следует считать, причинят боль герцогу Виндзорскому и окажут влияние на умы тех, кто их читает, совершенно несоразмерно исторической ценности. Две недели спустя кабинет министров собрался, чтобы обсудить публикацию д е с я т о г о тома, и Черчилль объяснил, что он, цитата, «не был убежден в том, что существует какая-либо историческая необходимость публиковать эту переписку, во всяком случае, при жизни герцога Виндзорского. Его публикация, несомненно, нанесла бы ущерб герцогу и причинила бы ему ненужные страдания». Черчилль написал Эйзенхауру, который, цитата, «пообещал полное сотрудничество». И главный американский историк был проинструктирован, что если его британский коллега попросит, эти документы, в конце концов, должны быть исключены из предстоящего тома, он должен согласиться. Проблема заключалась в том, что британский редактор Маргарет Ламберт не согласилась. и пригрозило уйти в отставку, если документы будут пропущены. Британское правительство знало, что о существовании документов широко известно как в Соединенных Штатах, так и в этой стране. Что копии фактических документов могут находиться в частных руках, и что вмешательство с целью предотвращения включения этих документов в официальную публикацию может спровоцировать неофициальную публикацию. по крайней мере, с о д е р ж а н и е документов и, возможно, фактических текстов. Было решено, что сокрытие документов может нанести больший ущерб, чем их обнародование. В конце концов, под давлением Ламберт согласилась отложить публикацию 10-го тома и вместо этого выпустить том о Веймарской республике. Уолтер Монктон был послан в Париж, чтобы проинформировать герцога. Но эта проблема продолжала беспокоить правительство. В начале марта 1954 года государственный министр Министерства иностранных дел Энтони н а т и н г выразил обеспокоенность сообщениями бывшего посла Германии фон Хеша о том, что король допустил активное политическое вмешательство в Рейнский кризис – и сказал немцам, что Британия не будет вмешиваться в повторную оккупацию. В конце марта 1954 года Кабинет Министров вновь обсудил публикацию немецких документов и их возвращение в Германию. При этом Черчилль высказал мнение, что публикацию следует отложить до смерти герцога Виндзорского и что досье, касающееся Эдуарда, цитата а Не следует возвращать на хранение немецкому федеральному правительству, они должны оставаться под британской опекой. Во всяком случае, при жизни герцога. В ноябре 1954 года канцелярия опубликовала восьмой том, зная, что мемуары Вальтера Шелленберга, освещающие эту тему, вот-вот будут выпущены. Но это тщательно контролировалось. и обзорные копии были разосланы только ограниченному числу ежедневных изданий. Постоянный заместитель министра иностранных дел сэр Айвоун Киркпатрик заверил министра иностранных дел сэра Энтони Идена в том, что публикация сопровождалась пресс-релизом, в котором привлекалось внимание к ее характерным чертам, но не к документам, относящимся, к к герцогу Виндзорскому. Герцог приехал в Лондон, подготовив опровержение. Следующей задачей был десятый том, который планировалось опубликовать в 1955 году. Роман в о л л е с с Джимми Донахью продолжался весь 1953 год, а герцог следовал за ними по пятам. В июле все они были в Биорице, оплаченном Джесси Донахью, а в августе Джимми зафархтовал яхту на месяц вокруг Генуэзского залива в Монте-Карло, Рапалло, Сан-Ремо и Портофино. Пик унижения застиг их в канун Нового года, когда пара была сфотографирована неловко сидящей в ночном клубе Эль-Марокко на троне в полоске зебры и к всеобщему смеху, увенчанной бумажными коронами Джимми. Летом 1954 года Джимми зафрахтовал яхту «Нарцисс» с командой из 15 человек, чтобы снова совершить круиз по Средиземному морю, посетив Рапало, Капри. Там у Джимми украли 2000 долларов наличными и паспорт. Вероятно, случайный гей-пикапер. Неаполь, Искию, Понсу, Ливорна – и Венецию, где они остановились во дворце Гритти. Они закончили несколькими днями в Австрии, отправившись в великолепный замок Фельден на озере Вёртерзее в ё р т е р з е в к о р т е ж е из пяти автомобилей. Роллс-Ройса Винзоров, Кадиллака Джимми, служебные машины и двух других с багажом. Но напряженность нарастала. Джимми они наскучили, Не в последнюю очередь из-за того, что он каждый день играл в джинно-рамми с герцогом. И его раздражала их мелочность. Это достигло апогея во время пятидневного пребывания в отеле «Бреннерс Парк» в Баден-Бадене, когда Джимми возразил на пренебрежительное замечание Уоллес о его дыхании. Он пнул ее ногой под столом, порвав чулок и оставив ссадину до крови. Это стало последней каплей для рогоносца-герцога, который велел Джимми убираться. — Ты нам надоел, Джимми! Убирайся! Дальнейших контактов между в и н з о р а м и и Донахью не должно было быть, и о л и е с в своих мемуарах не упоминала своего возлюбленного и благодетеля. Как и Фрути и Друри до этого, Донахью были вычеркнуты из жизни в и н з о р о в стремительным р о с ч е р к о м 12 лет спустя, в декабре 1966 года, Джимми был найден мертвым своей матерью в их квартире на 5-й авеню 834. Официальным объяснением было, цитата, «острое алкогольное и барбитуратное опьянение, но возникло подозрение, что это было самоубийство. В его спальне были найдены 13 фотографий Уоллеса». в рамках.